Глава 22. Несмотря на все трудности, к 1880 году в Петербурге было зарегистрировано более 50 велосипедистов. Первое официальное состязание прошло в Москве 24 июля 1883 года на дистанциях полторы и семь с половиной верст и носило международный характер. В состязаниях участвовали американские, австрийские и английские спортсмены. 1883 год и отмечается как дата рождения велосипедного спорта в России. Вторым по значению для развития отечественного велоспорта было соревнование, состоявшееся 23 сентября 1884 года на Царском лугу, Марсовом поле, в Санкт-Петербурге. Эти выступления ускорили создание московского и петербургского обществ велосипедистов-любителей. Уже в 1882 году в Петербурге было создано первое русское велосипедное общество. Устав Петербургского общества велосипедистов-любителей был утвержден 5 декабря 1884 года. В 1886 году появилась первая конструкция современного велосипеда с колесами одинакового диаметра и цепной передачи на заднем колесе. Эта веломашина вытеснила пауки и увлечение велоспортом начало быстро расти. Центрами велосипедной жизни стали города Рига, Киев, Одесса. Вначале состязания проводили на ипподромах и шоссе. В дальнейшем на средства общества и крупных предпринимателей были выстроены циклодромы, треки. Олег Иванович устало откинулся на спинку кресла, прикрыл веки и помассировал глаза, истерзанные многочасовым сидением за монитором. Уже второй день он проводил за ноутбуком, обрабатывая нащелканные сыном в прошлом кадры, а их с каждым днем становилось все больше. Ежевечерне Ваня сливал на домашний комп гигабайты снимков и видео, сделанных в XIX веке. Материалы эти были нужны для журнала «Живая история», а теперь вот и не только для него. Накануне, поздно вечером, Олегу Ивановичу позвонил редактор «Вестника живой истории» Михаил Антонович Сокольников. Звонок прозвучал в неурочное время, и почтенный муж, отличающийся вообще-то истинно британской невозмутимостью, не мог сдержать возбуждения. Олег Иванович прямо видел, как тот расхаживает по кабинету, нервно тиская трубку. Дело было вот в чем. На следующий день после визита Олега Ивановича в редакцию туда зашел известный телепродюсер. Высокий гость планировал большой детективно-исторический сериал действие которого должно разворачиваться в Москве в конце XIX века. Наслушавшись нелицеприятных выпадов критиков и историков по поводу оформления и костюмов двух последних сериалов, продюсер решил на этот раз подойти к делу основательнее и пригласил Михаила Антоновича на роль консультанта сериала. Обсуждение затянулось, и в какой-то момент гость обратил внимание на макеты страниц с иллюстрациями на столе Глафреда. И спросив разрешения хозяина кабинета, продюсер изучил картинки. Ими оказались фотографии, принесенные Олегом Ивановичем. Гость пришел в восторг. Он умолял историка свести его с авторами снимков, но тот, памятая уговор с Олегом Ивановичем, отказался Тогда киношник предложил расширить рамки консультаций. Он хотел получать тематические подборки фотографий в сопровождении квалифицированных комментариев. Плата была предложена весьма щедрая, так что Михаил Антонович, как раз затеявший строительство коттеджа в 20 километрах от МКАД, немедленно перезвонил отцу сувани Олег Иванович не видел причин отказываться, это в общем-то совпадало и с его планами, но в результате пришлось провести за компьютером две ночи, готовя материал для настырного продюсера, и лишь под утро нашлось время на другие, более насущные дела. Дело в том, что на Олега Ивановича сильно подействовал конфуз в часовой лавке. Поначалу, вспоминая рецепты из попаданческих книг, а также идеи, завсегдатые в тематических форумов, он собирался раздобыть средства на той стороне, прибегнув к межвременному челночному промыслу. Предложение было море. От торговли парфюмерией и косметикой 21 века особо популярна была мысль доставлять дамам прошлого современную краску для волос, до перепродажи алмазного инструмента и искусственных рубинов. Но посещение лавки Ройзмана окончательно отбило у Олега Ивановича охоту связываться с подобной коммерцией. Разумеется, он внушал себе, что не стоит заниматься мелкой торговлей в чужом времени, на которое они с сыном возлагают столько надежд, поскольку имидж мелкого камевояжора сразу закроет перед ними множество высоких дверей. Но на самом деле... И Олег Иванович отлично это осознавал, он просто не был создан для такой коммерции. Чего-то не хватало, какой-то черты характера. Всю жизнь Олег Иванович старался как мог избегать подобных денежных расчетов, не раз упуская очевидную выгоду и уступая на храпистому собеседнику только потому, что его натуре притила сама идея выжимания брыша. И вот теперь он вынужден был искать такой способ пополнения бюджета их предприятия который отвечал бы его вкусом и, по возможности, был хоть в какой-то мере знаком. Здесь, в XXI веке, выход нашелся почти сразу. На помощь пришли бесчисленные связи в реконструкторов и общества «Александровская Россия», создаваемое редактором «Вестника». Олег Иванович рассчитывал сбывать в этих кругах кое-какие артефакты, доставляемые из прошлого. Кроме того, очень вовремя подвернулось и предложение кинопродюсера – Олег Иванович не испытывал материальных затруднений, избрав для себя стезю журналиста-фрилансера. Другое дело – девятнадцатый век. Осознав, что межвременное мешочничество не для него, Олег Иванович решил пойти по другому пути. В одной из форумных дискуссий промелькнула удачная мысль – следует ориентироваться на замкнутые сообщества, которых во всякие времена в Москве было множество – и предлагать что-то такое, что будет пользоваться спросом в этой замкнутой среде. Олег Иванович именно так и собирался поступать в своем времени, с той разницей, что там он был вхож в круги историков-реконструкторов и мог опираться на свои связи. А вот в XIX веке их только предстояло создать. После некоторых размышлений Олег Иванович остановился на новинке, недавно появившейся в Москве, да и вообще в России, велосипедах, или, как их здесь называли, бициклах. На текущий 86-й год велосипедное дело в России пребывало в зачаточном состоянии. Всего три года назад была проведена первая велосипедная гонка в Москве, а вот езда на бициклах по улицам городов Российской империи была запрещена. Нарушение запрета грозило нешуточным штрафом и конфискацией транспортного средства. Этому правилу предстояло действовать еще целых шесть лет, до девяносто второго года. Но несмотря на все эти трудности, общество поклонников двухколесных агрегатов росли как грибы. 4 марта восемьдесят третьего года в Царском селе был организован кружок велосипедистов, а тридцать первого марта следующего года открылось Московское общество велосипедистов-любителей. К 1886 году в Петербурге состояло на учете более полусотни бициклов. Поначалу Олег Иванович собирался проехаться в сопровождении сына по московским улицам на велосипедах и тем привлечь к себе внимание прессы и, как следствие, энтузиастов нового вида спорта. Это помогло бы войти в круг покорителей бициклов Москвы. Рядовые горожане не могли позволить себе столь экзотического развлечения, Так что это могло стать верным способом обзавестись знакомствами в высоких кругах второй столицы Российской империи. К тому же новые, безопасные велосипеды, привычные для жителя 21 века схемы, только-только появились и пока мало кому были известны. Остальные же, в том числе и члены московского клуба, довольствовались велосипедами-пауками с громадным передним колесом, медлительными и опасными в езде. Так что появление агрегатов новой конструкции просто обязано было заинтересовать кого-то из признанных деятелей велодвижения Москвы. В идеале Олег Иванович планировал организацию веломастерской при одном из городских бицикл-клубов. Однако все портил запрет на передвижение на велосипедах. И здраво все обдумав, Олег Иванович решил слегка пересмотреть идею предстоящих велопрогулок. Из московских газет он уже знал, что местом велокатания являются в основном московские парки. Именно там любители двухколесного движения предаются своему любимому делу. Так что было решено совершить ознакомительный вояж именно там. Парки формально находились за городской чертой, так что езда на велосипедах там не возбранялась. К тому же московское общество велосипедистов-любителей нередко устраивало в московских парках Большие праздники для энтузиастов нового вида транспорта. Для первого вояжа Олег Иванович выбрал Петровский парк, располагавшийся по соседству с Ходынкой и давно уже облюбованный чистой публикой. А главное, 19 мая всего 1886 года министром внутренних дел был утвержден устав Московского клуба велосипедистов. Газета сообщала, что 30 мая состоится большое велогулянье, посвященное этому знаменательному событию, и упускать столь подходящий случай никак не следовало. Неторопливый ход размышлений прервал звонок в дверь. Это вернулся из очередного похода в прошлое Иван. Увидев сына, Олег Иванович понял, что-то произошло. Причем скорее что-то приятное, чем наоборот. Ваня был весел, встрепан и полон энергии. И он взахлеб начал рассказывать, едва переступив порог квартиры. Ну вот, а там дощечка была прилажена. Николка, когда нашел тайник, решил, что это задняя стенка ниши. Роста ему не хватило. Так, кончиками пальцев дотянулся, пощупал и все. А я костяшками пальцев постучал. А там пустота, гордо рассказывал Иван. Потом ножом подковырнул. «А за дощечкой бумага какая-то!» «Я от неожиданности чуть со стула не свалился!» Даже баллончик уронил Николки на голову. «Стоп-стоп!» — прервал излияние сына Олег Иванович. «С этого места подробнее, пожалуйста!» «Что за баллончик?» «А, это... да ничего, ерунда. Зато вот листок, что был в тайнике, зачистил Ваня, спеша увести разговор в сторону от неудобной темы. Когда мы рассмотрели, Никол сказал, что там церковь нарисована, а надписи мы вообще не поняли. Да вот, смотри сам!» И мальчик потянул из рюкзака зеленоватый пластиковый файл. Олег Иванович, однако, раскусил наивную хитрость сына. «Листок мы потом рассмотрим. А сейчас насчет баллончика. Газовый, что ли?» Или Перцовой? Откуда он у Николки? Ты дал?» Ваня, поняв, что выкрутиться не удастся, кивнул и тут же перешел в наступление. «Ну да, я, а что? К нему там в гимназии какие-то олени пристают, он мне еще в первый день рассказывал. Вот и вчера наехали, если бы не баллончик, избили бы по-любому, их же трое было». «Так он что, применить его успел?» Схватился за голову Олег Иванович. «Ты вообще каким местом думаешь?» «Ну ладно, Николка, он и понятия не имеет, с каким олухом связался, но мы же договаривались!» «Предельная осторожность!» «А ты не придумал ничего лучше, как тащить в прошлое слезоточивый газ? А дальше что? Электрошокер принесешь? Или гранату? Что за безответственность?» Мальчик был раздосадован тем, что так нелепо проговорился. «Да и чего там скрывать? Он вполне осознавал свою вину». «А что было делать?» Они и правда могли его излупить. Никол этому гаду Кувшинову списать на контрольный не дал, вот он и обозлился. «Он не дал, а Кувшинов значит гад?» — недоуменно спросил Олег Иванович. Николка не показался ему вредным или злопамятным мальчиком. «Подумаешь, великое дело списать, пожалел, что ли?» «Да он хотел, только не успел. У них там математик жутко въедливый, а Никол боялся внимания привлекать, чтобы калькулятор не...» Ваня осекся, но было уже поздно. Олег Иванович медленно опустился на стул и горько вздохнул. «Да, похоже, ты ничего не упустил для того, чтобы спалить нас синим пламенем. Я, как идиот, прорабатываю легенду, кручусь, добываю документы, из инета не вылезаю, чтобы исключить любой анахронизм. А тут, пожалуйста...» Перцовый баллончик в уличной драке. Мало того, калькулятор на контрольной. А если бы он засыпался? Тебе хоть в голову пришло, что будет, если этот въедливый математик отберет у Николки калькулятор прямо на уроке? Ты что, считаешь, что он просто его пожурит и вернет обратно? Ты вообще чем-нибудь думал? Про голову не говорю, тут ответ очевиден. Но хоть чем-то. Ваня виновато потупился. Отец был кругом прав, упрекать мальчик мог только себя, и за неосмотрительность, и за длинный язык. Разговоры о неосторожности возникали уже не в первый раз. Собственно, в последние два дня отец, вынужденный отпускать Ваню в прошлое одного, только об этом утвердил. Каждой вылазке предшествовал долгий и нудный инструктаж о мерах предосторожности. Олег Иванович даже хотел запретить Ивану брать с собой в прошлое любые артефакты из 21 века, но каждый раз наталкивался лишь на решительное сопротивление. К тому же Олег Иванович остро нуждался в снимках, а Ваня, умело обращавшийся с цифровой мыльницей и обнаруживший в себе талант к фотографии, приносил из каждого похода огромное количество интересных и очень удачных кадров. В общем, мальчик по-прежнему брал в прошлое планшеты и фотоаппарат. Но о том, чтобы оставлять там образцы современной технологии, да еще и поощрять их юного помощника из прошлого пускать эти предметы в ход, такого уговора не было. «Ну ладно, пап», — примирительно произнес Ваня. «Ну, прокололся, прости. Я, правда, Николке хотел помочь. Но все, больше не повторится, обещаю быть осмотрительным». Олег Иванович обреченно махнул рукой. Он вообще не мог долго сердиться на сына. После развода с женой Ваня стал для 45-летнего мужчины, что называется, светом в окошке. Тем более, что мальчик был куда толковее своих одноклассников и, в общем, не давал отцу особых поводов для беспокойства. Учеба в престижном московском лицее, стабильные пятерки в четверти, разбавленные парой четверок и столь нехарактерная для большинства сверстников равнодушие к материальным благам в виде новых смартфонов и шмоток, о чем было еще мечтать отцу. Полтора года назад Ваня не на шутку увлекся страйкболом, познакомившись с фанатами этого мужественного развлечения на одном из исторических фестивалей. И с тех пор два раза в неделю пропадал на тренировках. Сам Олег Иванович в своих увлечениях предпочитал ретрофехтование, но с одобрением относился к увлечению сына. За полтора года тренировок Ваня заметно окреп, движения его стали резче, собраннее, даже поведение изменилось. Сказалась привычка к возне с оружием и жестким боевым тренировкам. Да и в школе отношение к мальчику заметно изменилось. Когда на отца с сыном свалился сюрприз в виде портала в XIX век, Олег Иванович с самого начала решил во всем вести себя с сыном как с равноправным партнером. И пока это вполне оправдывалось. С другой стороны, отец хорошо понимал, 14-летнему мальчишке, оказавшись в такой ситуации, не просто держаться в рамках осторожности и осмотрительности. Да что там, даже он, опытный, умудренный мужчина, и то не смог избежать проколов. Чего стоил один конфуз с часовщиком? Ну ладно, в другой раз думай, что делаешь, а то таких дров наломаем. Что вы там нашли? Показывай». Ваня немедленно пустился в объяснение. Он был рад, что удалось свернуть опасный разговор. «Дело в том, что после всех коллизий последних двух дней, драки с Кувшиновым, визита квартального и гимназического надзирателя, находки загадочного пергамента и похода в оружейную лавку, мальчик, желая как-то отвлечь в конец издерганного Николку, оставил ему на ночь планшет с залитыми гигабайтами кинофантастики. Не хватало еще, чтобы отец узнал и об этом. Тогда точно голову оторвет».